когда мы оба немного успокоимся. Сейчас давай быстренько соберемся и уедем на дачу. Погляди, какая погода, чудесная солнышко. Ну, давай. Ты же так полюбила дачу. Алешенька, сейчас никаких дач. Так же тихо, но уже более крепшим голосом возразила Вера. Пойми одно, мы не можем жить вместе, пользуясь тем, что Ольга... Разрубила этот узел своим отъездом. Мы не можем делать вид, что ничего не произошло. Мы не можем быть счастливы благодаря ее великодушию. Во всей этой ситуации мы выглядим, как малые дети, которым взрослые позволили поиграть вместе. Нельзя так жить, Алешка. Нельзя. Ты в ответе за нее. Ей плохо. Она в беде. Наш с ней разговор... Все, что я в ней увидела, это все ужасно, Алеша. Она упоминала что-то о человеке, который ей угрожает, о господине Веренсе. Она назвала его «мой палач» и сказала, что загостилась на этой земле. Вот, я тебе рассказала. Подумай, разве зная об этом, мы можем спокойно жить вместе, копошиться тут, устраивая свои дела? Это же предательство, Алеша прошу тебя. Не произноси громких слов». Алексей начинал заметно нервничать. Он мог предположить все, что угодно, только не это, что Вера встанет на сторону Ольги и возьмет ее под защиту. Всей факт попросту не умещался у него в голове. Причем здесь громкие слова, Алеша? «Ольга, твоя жена, и с этим нельзя не считаться». Она женщина, которая нуждается в твоей помощи. Она попала в какой-то жуткий переплет. Я не понимаю, почему я, слышишь, я, а не ты, беспокоюсь о ней. Тебе что, все равно? Но тогда как же я могу доверять тебе? Как я могу положиться на тебя, если вижу, что ты запросто, потому что тебя это не колышет? Бросаешь в беде близкого человека». Да какая еще беда? Алексей вскочил и принялся шагать из угла в угол. Слушай ты ее больше. Ты же видела, что она... Он замялся. Сумасшедшая, да? Ты это хочешь сказать? Возмутилась Вера. Ну, положим, не совсем здорова. Она вечно напридумает бог весь что. А потом делает вид, что ничего и не было. Так, одни фантазии. Она очень талантливый человек. Но ее при этом заносит такие дешевый театр, засчитанный на сочувствие. Алексей, как ты можешь? Она совсем не такая. Выходит, я за одну ночь узнала ее лучше, чем ты, за долгие годы. Она вовсе не актерствует, у нее душа болит. Она чуткий, ранимый человек, может быть, беззащитный. У нее огромный талант. Я видела, как она танцевала. А те, кому даровано такое, очень часто в жизни оказывается беззащитны. Тебе нужно не рассуждать, а спасать ее. Понимаешь, спасать. Здесь не логика. На карту поставлена жизнь человека. Поверь мне, Алеша, я говорю правду. А, впрочем, что я тебя уговариваю? Не хочешь ввязываться в это дело, я поеду. Ольга, моя подруга. Я ее не предам. Ах, вот оно что! «Значит, я предатель!» «Да ты соображаешь, что говоришь!» Алексей кипятился все больше, Верина настойчивость окончательно вывела его из себя. «Кругом, значит, все святые. Один я мерзавец. Ну-ну!» «Жена мне она, говоришь?» «Да набросила меня, понимаешь, бросила!» «За пять лет ни одного слова, ни весточки. Жена!» Он зло ухмыльнулся. «Не вилась, не запылилась!» А что тут было со мной, когда я метался, не зная, где она, что с ней? «Пять лет, Вера, пять лет!» «Хорошенькая женушка, нечего сказать. И ты это допускаешь? Что это считаешь в порядке вещей? Значит, ты сама способна на такое. Ангел ты мой небесный. Конечно, ты почувствовала себя в своем амплуа. Вам, бабам, вечно надо куда-то лететь, кого-то спасать. Милосердные вы наши». Ну, спасибо за бабу. Щеки Веры залились краской. Алеша, делай, как знаешь. Это твое дело. Как говорится, была бы честь предложена. А я поеду. Обойдемся без твоей помощи.